Она тоже любила его, невзирая на то, что он сотворил с её любимыми, на свой манер. Они были обречены друг на друга, раз и навсегда, навсегда. Это вовсе не значит, что она выйдет замуж за этого крайницы нечного монстра, что вообще будет с ним общаться, что позволит ему видеться с малышом, их малышом. Наверное, всё же позволит, или всё-таки нет? Смотря на счастливую взрослую дочку, которая намеревалась учиться за границей, Лера погладила свой плоский ещё живот. Её ребёнок был там, в животе, и это единственное, что было для неё важно, и чему она могла посвятить свою жизнь. Всё остальное, какое бы оно ни было трагичное, ужасное и сложное, было обязано подождать и подождёт. Что делать с Кириллом, она решит позднее. С ним она уже вместе никогда не будет. Это ясно, но стоит ли его наказывать отца её второго ребёнка? Да или нет? То, что она примет правильное решение, Лера не сомневалась. Как ей поступить? Но это был сейчас далеко не самый главный вопрос. Любуясь красавицей дочкой, Лера снова погладила свой живот, в котором сидел малыш. Её малыш, и пусть даже их малыш, её и Кирилла, занимало её иное: будет мальчик или снова девочка. И тут в эту душную июньскую ночь лерев вдруг открылась совершенная истина, снизошедшая на неё, как озарение, придя невесть откуда. И она почувствовала себя вдруг спокойно, уверенно и бесстрашно, а больше ничего. собственно и не требовалось будет сын